Прибывший из Копенгагена лайнер, становясь в ряд самолетов перед зданием лондонского аэропорта, напоследок развернулся, прокатил еще несколько футов и замер. Двигатели взвыли и смолкли. Через несколько минут подъехал трап, и из самолета потянулись пассажиры, раскланиваясь на прощание с улыбающейся стюардессой. На террасе для встречающих высокий блондин вскинул на лоб темные очки, и поднес к глазам бинокль. В это утро он встречал так уже шестой самолет, но на залитой теплым солнцем террасе народу было полно, и все высматривали на новоприбывших, так что поведение его было вовсе не примет Но когда из дверцы вышел, пригнувшись, и распрямился восьмой пассажир, белокурый англичанин насторожился и повел биноклем за датским пастором темно-сером костюме священнослужителя со стоячим воротничком. Судя по серебряной седине ровного пробора, ему было под 50, но лицо моложавое, широкоплечий, высокий, статный. Он был очень схож с тем человеком, который наблюдал его в бинокль. Пассажиры один за другим предъявляли паспорта, багаж, А Шакал спрятал бинокль в кожаный портфельчик и неторопливо спустился в главный зал по лестнице за стеклянными дверями. Через 15 минут в зале появился датский пастор с чемоданом и саквояжем. Никто его не встречал, и он первым делом пошел менять деньги. Когда через 6 недель его допрашивала датская полиция, то оказалось, что он не заметил в той же очереди возле стойки Бенка, Молодого белокурого англичанина Который пристально разглядывал его сквозь темные очки Заметить, может, и заметил Но не запомнил Англичанин же последовал за ним Отставая на несколько шагов К автобусу компании Беа Переправлявшей своих пассажиров на Кромвель-Роуд На другой аэровокзал И ехали они, по всей вероятности, в одном автобусе В аэровокзале дачанин дождался, пока с автобусного прицепа разгрузит багаж, потом подхватил свой чемодан и решительно прошел мимо пунктов регистрации к стрелкам, указывающим выход, где горело международное слово ⁇ такси ⁇ Между тем Шакал удалился от автобуса к служебной стоянке, где он оставил свою спортивную машину с открытым верхом. Забросив портфельчик на пассажирское сиденье, Он сел за руль и подогнал машину снова к въезду, откуда было удобнее всего следить за длинной вереницей такси возле колоннады. Начанин сел в третий из них, выехал на Кроммель-Роуд и свернул к Найсбриджу. Спортивный автомобиль не отставал. Рассеянный пастор высадился у подъезда маленькой уютной гостиницы на хафмун стрит а спортивная машина пронеслась мимо и припарковалась на стоянке за углом. В дальнем конце Керзун Стрит. Шакал запер свой портфельчик в багажнике, приобрел у Киоскера на Шепперт Маркет дневной выпуск Ивнинг Стандарт и через 5 минут вошел в вестибюль гостиницы. Минут еще через 25 датчанин спустился, отдал ключ дежурному и направился в ресторан. Ключ чуть-чуть покачался на гвоздике. Мужчина в кресле. По-видимому, поджидавший кого-то приопустил газету и заметил, что качается ключ от номера 47 -го. Минуту другую спустя, когда дежурный отлучился проверить, заказаны ли беспокойному гостю театральные билеты, человек в темных очках проскользнул на лестницу. Двухдюймовой с людяной пластиночкой открыть дверь номера 47 не удалось. Тугой был запор. Но вместе с гибким «постихином» пластиночка сделала свое дело. И замок, наконец, отщелкнулся. Отправившись пообедать, пастор оставил паспорт на столике у постели. Шакал управился за 30 секунд. Туристские чеки он и пальцем не тронул. Раз ничего не украли, то паспорт дачанин просто где-нибудь обронил. Так и рассудили. Тут еще допивал свой кофе, а англичанину уж и след простыл. Пастор искал, искал свой паспорт, а потом все-таки осмелился заявить о пропаже. Администратор тоже принялся искать и под конец объяснил постояльцу, что полицию лучше не вызывать, коли деньги не тронут. Ну, бывает, невелика потеря, мало ли где можно потерять паспорт. Дачанин был человек мягкий, страна все-таки чужая. И он согласился, что все может быть. На другой день он сообщил о пропаже паспорта в датское консульство. Ему выдали нужные на две недели документы, и он об этой истории забыл и думать. Сотрудники консульства выписали за потери паспорта удостоверение на имя пастора Пера Йенсена из Санкт-Квельцкирки. И тоже забыли об этом. Было это 14 июля. Несколько иначе лишился паспорта через два дня американский студент из города Сиракузы, штат Нью-Йорк. Он предъявил его в лондонском аэропорту у стойки American Express при размене туристских чеков. Деньги он запрятал во внутренний карман пиджака, а сумочку с паспортом в кожаный саквояж, который поставил на пол, подзывая носильщика. 3 секунды спустя саквояжа как не бывало. Насильщик отвел рассерженного молодого человека к справочному Pan American, где ему посоветовали обратиться к любому полисмену. Тот пригласил его в полицейское отделение, а уж там его внимательно выслушали, проверили, не захватил ли кто-нибудь его саквояж по ошибке и составили протокол. На лицо была явная кража. Перед рослым, атлетически сложенным американцам, извинились, пожаловались ему на обнаглевших воров и воришек, рассказали о том, как администрация аэропорта всемерно старается оградить от них приезжих иностранцев. Тот постепенно остыл и даже признал, что одного его приятеля обокрали даже на Нью-Йоркском вокзале. Протокол, как положено, разослали по всем отделениям лондонской полиции, присовокупив точное описание саквояжа и перечень его содержимого, в том числе и документов. Но когда через неделю-другую ни саквояж, ни его содержимое не нашлись, инцидент был исчерпан. Студент Марти Шульберг пошел в свое консульство на гроу сообщил о краже паспорта, получил бумаги на обратный выезд в США и отправился на каникул в Шотландию со своей подружкой-студенткой. В консульстве зарегистрировали пропажу документа, уведомили об этом Госдепартамент. И пустяковое происшествие немедленно забылось.